Глава 44. Версавия. Я оглушена этим признанием. Кровь шумит в ушах. Я хотела расспросить Вику подробнее, но наши похитители в грубой форме сказали замолчать. Теперь я понимаю, почему Виктория это сделала. Как можно выбрать любимую сестру? Она не хотела ничего плохого, но иногда наши желания не соответствуют действительности. Я не понимала, зачем это отцу. Я просто не понимаю. Что он добьется нашим похищением? Неужели не понимает, что Тиаман живьем с него шкуру сдерет? При мысли о муже сердце начало ныть. Он ведь просил никуда не выезжать, оставаться дома. Вот еще одно подтверждение про желание и реальность. Я всего лишь хотела порадовать детей. Боже, я больше никогда не буду идти наперекор супругу, только бы вернуться домой целыми и невредимыми». Не знаю, сколько мы ехали. Кажется, от стресса я даже заснула ненадолго, а потом кто-то жёстко и бесс церемонно пихнул меня в плечо. Вставай, на выход. Я вздрогнула и заозиралась вокруг, пыталась понять, где мы находимся. Я разбудила детей, крепко взяла их за руки, и мы вышли из машины. Нас привезли в какой-то дом, который окружён лесом. Больше ничего разглядеть не получилось. Нас завели внутрь. Дальше завели в комнату и закрыли дверь. Здесь не было абсолютно ничего, даже стула. Окно было забито досками. Когда мы поедем домой? Когда приедет папочка? тоненьким голоском спросила Аяна. Я опустилась на колени и прижала детей к себе. Папа уже едет за нами. Нужно немного подождать, хорошо? Кто эти люди? Почему они плохие? спросила мать. Я не знаю, честно ответила. Нам нужно быть сильными и ждать папу. Я просто уверена, что Тиоман с семьёй уже ищет нас. Главное, чтобы не было поздно. Надеюсь, он простит меня. Если бы я только знала, что так всё обернётся, я никогда не сталкивалась с такой опасностью. Я думала, что людей похищают только в фильмах. Нужно быть сильной и не расклеиваться ради детей. Потом будет время, чтобы ругать тебя последними словами. «Скоро мы будем дома». Я буду повторять эту фразу про себя, пока она не станет реальностью. Пожалуйста. В комнате было очень холодно. Ноги давно устали стоять, и я села на пол. Вика посадила к себе на колени Эмада, а я Аяну. Чтобы не сойти с ума и отвлечь детей, мы стали играть в разные игры. Съедобное, несъедобное, лучший день жизни, города, крокодил. Мне холодно. Начала хныкать девочка у меня на руках. Я обняла её крепче и пыталась согреть своим теплом. Признаюсь, я сама жутко замёрзла, и от сидения на полу не чувствовала конечностей. Как долго нас будут держать здесь словно зверей? А я хочу в туалет, сказала мат. У меня уже живот болит. Мы с Викой переглянулись. Как я ненавидела свою беспомощность. Я попросила Аяну встать, а сама ещё раз обошла нашу тимницу, в дальнем углу нашла старую банку. Какой ужас. Я подошла к Эмаду и отвела его в угол, протягивая банку. Тебе придётся справиться, ну жду сюда, сказала тихо, горлодрала словно наждачкой. У мальчика расширились глаза, и он покачал головой. Нет, я не буду. Эмад, хороший мой, я положила ладони на его щёчки. В этом нет ничего плохого, а терпеть нельзя. Но это же банка, прошептал мальчик. Это как в походе. Я попыталась весело улыбнуться. Пользуешься всем, что попадается под руку. Я видела, как он боролся с собой, а потом сдался. Хорошо, забрал у меня банку. Только закройте уши, конечно. И не подглядывайте, даже не думали. Я пошла обратно к девочкам, чтобы им отпочувствовал себя более-менее комфортно. Мы закрыли глаза и уши. Через минуту мальчик вернулся к нам, а произошедшем мы не разговаривали. "Я хочу кушать", сказала Аяна. По моим ощущениям, уже глубокий вечер. Конечно, малыи хотят кушать. "Я тоже, когда нас накормят". Малышка посмотрела на меня своими огромными глазами, как у оленёнка. Только дети могут быть такими непосредственными. У меня не было ответа на их вопрос. Я ничего не знала. Я хотела кричать и бить ногами в дверь, требовать, чтобы нас выпустили, но я не могла. Это риск. Я не могу подвергать детей ещё большему риску. Когда молчание затянулось, дверь лязгнула и на пороге появились двое похитителей. И на этот раз на них не было масок. Сердце кольнуло тревогой. Помню, как я смотрела какой-то документальный фильм, и там говорилось: если похититель в маске, То с вероятностью 99% они хотят выкуп, и с вами всё будет хорошо. А вот если они сняли маску и показали лицо, я опустила глаза в пол и прижала к себе Аяну. Слышала, как шоркали их ноги в массивных ботинках по полу. Они что-то кинули возле нас. Жрать подано, заржал один из них, а потом они вышли за дверь, закрыв нас. Мы с Викой переглянулись. Она подошла и взяла пакет. Там было 4 бутылки воды и 4 пирожка. Думаешь, их можно есть? тихо спросила Вика. Я не знаю. Вдруг туда что-то подмешали. Но выбора не было. Думаю, если бы нас хотели убить, то не тратили бы еду. Мы дали детям по пирожку, а другие 2 оставили на потом. Непонятно, будут ли нас ещё кормить. Малые быстро расправились с едой и выпили немного воды. Нас начало клонить в сон, а потом дверь резко открылась и залила комнату ярким светом. Мы все начали моргать, а Яна прижалась ко мне всем телом, её трясло. Зрение сфокусировалось, и я пришла в ужас от человека, стоящего на пороге. "Эмат, Аяна, идите к своей тёте", произнесла Ирма.